Глава 16. Акаси. Полковник японского генерального штаба Акаси Мотодзиро стоял у окна номера Отальдина, в котором постоянно останавливался при приезде в Париж, и смотрел на триумфальную арку. Настроение у полковника было отвратительное. Его разведмиссия постепенно терпела крах. Офицер недовольно поморщился, следя за каплями на стекле, которые, объединяясь небольшими ручейками, стекали вниз по стеклу. Он всегда был первым, всегда был лучшим, и в начальной школе, и в военной подготовительной, затем в военной академии и в военном университете, где добился выдающихся успехов. По окончании университета служба в генштабе, где также довольно скоро сумел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Благодаря этому в 1894 году был командирован на стажировку в Германию. Однако первый визит в Европу продлился всего несколько месяцев. С началом Японо-Китайской войны Акаси был отозван на родину и отправлен на театр боевых действий в качестве офицера гвардии. По окончании войны вернулся на работу в Генштаб, где был замечен заместителем начальника генералом Кавауэ Сороку, и направлен сначала военным наблюдателем на аннексированные США Филиппины, а в 1900 году снова в Китай, на этот раз военным экспертом японской делегации на переговорах с Россией по итогам подавления боксерского восстания. В январе 1901 года назначен военным атташе во Франции, а через полтора года переведен военным атташе в Санкт-Петербург. Заместитель начальника генштаба генерал Кодама Гентаро в своем поздравительном письме отметил, что столь высокое назначение молодой офицер получил, так как без преувеличения входит в элиту японского офицерского корпуса и является одним из лучших в стране военных экспертов по внешнеполитическим вопросам. Акаси усмехнулся, продолжая вспоминать свои начальные успехи в русской столице их удалось достигнуть, развивая агентурные связи, полученные в наследство от предшественника на посту военного атташе полковника Танака Геити. Одним из таких агентов был японский стажер Петербургского университета Уэда Сентаро. Уэда информировал Акаси о, о настроениях столичного студенчества и слухах, которые циркулировали в кругах радикально настроенной молодежи. Именно благодаря ему Полковник познакомился и затем нанял в качестве учителя русского языка тридцатилетнего латышского студента Брауна. Под этим псевдонимом скрывался Янис Янсон, авторитетный деятель социал-демократического латышского движения. Янсон предоставил полковнику более или менее достоверные сведения о состоянии революционного движения не только в самой России, но и на национальных окраинах империи в первую очередь в Прибалтийском крае. В настоящее время, пользуясь аккредитацией журналиста, Браун приносит ценную информацию о планах высшего российского военно-морского командования. Благодаря ему стало известно, что русские в ближайшее время собираются направить на Тихий океан новую эскадру, состоящую из броненосцев Бородино, император Александр III, император Александр II, император Николай I, броненосных крейсеров императрица Мария и великий князь Георгий, плюс вспомогательные суда. Эту информацию Браун получил из интервью с вице-адмиралом Берилевым, генерал-губернатором Кронштадта, на которого было возложено снабжение и подготовка этой эскадры для перехода в порт Артур. В реальной истории Янис Янсон Браун в январе 1905 года сообщил японскому консулу в Копенгагене о содержании своего интервью с вице-адмиралом Алексеем Алексеевичем Берилевым. Речь шла о состоянии и сроках отправки на Дальний Восток 3-й Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Николая Ивановича Небогатова. Берилев руководил подготовкой, вооружением и снабжением этой эскадры. Донесение консула в Копенгагене послу Японии в Гааге 11 января 1905 года. Акаси, как и полковник Танака, считал, что в борьбе с Российской империей необходимо использовать революционные силы, потому что был уверен, что всякий враг самодержавия автоматически есть друг, и союзник Японии. К своим первым успехам Акаси относил вербовку ротмистра Николая Ивкова, офицера штаба Главного интенданского управления Военного министерства передававшего много секретных сведений о расположении российских войск в военных перевозках на Дальний Восток. Правда, денег ему было заплачено немало, больше трех годовых окладов. Сведения от Ротмистра перепроверялись еще двумя завербованными агентами. Австрийским журналистом с псевдонимом Джек, который был аккредитован в Иркутске, и женщиной-агентом по имени Хедвиг Эксштейн, кличка Ханна, работающей в Чите. Потом на Акасе сам вышел австрийский подданный инженер Николас Балок де Галанта, который торговал в России оружием и постоянно жил в Петербурге. С его помощью удалось организовать целую сеть агентов, в основном скандинавского происхождения, проживающих на территории России. Информация от Густавсона, Гуннара, Поля и многих других шла потоком из Самары, Челябинска, Иркутска и других важнейших городов Транссиба. Балок познакомил полковника с финским оппозиционным деятелем Йоносом Кастроном, через которого удалось выйти на офицера шведского генштаба капитана Ивана Аминова, а через него – на других шведских генштабистов – начальника отдела по России капитана Нильса Эдлунда и лейтенанта класса Клигенстерна. Особенно полезным для Акаси оказалось знакомство с Эдлундом, который по приказу военного министра Швеции был отправлен в Маньчжурию наблюдателем в российскую действующую армию. Это говорило о том, что и в Швеции считают, что война между Россией и Японией вот-вот начнется. Перед отъездом Эдлунда в Маньчжурию Акаси пригласил того на обед, во время которого изложил шведскому офицеру план создания осведомительской сети. Полковник довел до капитана, что один из информаторов будет курировать Москву, Казань и Ярославль, второй Санкт-Петербург, третий Самару, а также Иркутск и Читу. Эти агенты, подчиненные резиденту из местных, должны будут отслеживать движение воинских эшелонов из Центральной России на Дальний Восток, дату и точное время их прохождения номера перевозимых военных частей, количество военнослужащих, боеприпасов, военного снаряжения и всякое такое прочее. С помощью Эдлунда Акаси надеялся получить данные о ходе мобилизации в России, а после начала военных действий о числе раненых, вывозимых в Россию из Маньчжурии, их настроениях и политических предпочтениях. За содействие в добывании секретной информации и вербовке тайных осведомителей Акаси посолил Эдлунду солидное вознаграждение куда больше, чем Ротмистру Ивкову. Капитан помогать согласился. Подобная сговорчивость шведа объяснялась тем, что в местных военных кругах на Российскую империю, которая в свое время отторгла у Швеции Финляндию, смотрели минимум как на опасного соседа, а нередко и как на потенциального противника. Естественно, что информация о состоянии российских вооруженных сил – весьма интересовала и Стокгольм. Соглашаясь помогать Японии добывать разведданные о российской армии, шведские военные надеялись и сами попутно их получать. Понятно, что подобные действия являлись прямым нарушением нейтралитета, который был официально объявлен Швецией в первые же дни русско-японской войны. Это была очередная и яркая победа Акаси, которая была высоко отмечена в японском генеральном штабе. Ведь для Японии такая шпионская сеть была очень выгодной. В случае провала обвинения в шпионаже могли бы быть выдвинуты против кого угодно, но только не в отношении японских офицеров. Кроме того, такая постановка дела весьма затрудняла перехват секретной корреспонденции контрразведкой противника. В общем, получилось, что в сборе военной информации о России Акаси смог опереться на активное содействие шведского генштаба. Вскоре началось и практическое формирование осведомительской сети по изложенной Акаси схеме. Йонас Кастрон также познакомил Акаси с Конни Целиакус, создателем и руководителем финской партии активного сопротивления. Именно Целиакус, профинансированный полковником, организовал в Лондоне конференцию в июне этого года. На этом собрании присутствовали все более или менее имеющие партийный вес представители эсеров, большевиков и меньшевиков, а также националистов польской социалистической партии, польской национальной лиги, финской партии активного сопротивления, латвийской социал-демократической рабочей партии, армянской революционной федерации, революционной партии социалистов-федералистов Грузии и делегатов Союза освобождения. Там же Через Целиакуса было доведено, что Япония готова профинансировать вооруженные восстания на территории Российской империи в случае русско-японской войны. Откликнулись на это социал-демократы, эсеры и все националисты. Наиболее активно эту тему поддержали руководитель Революционной партии социалистов-федералистов Грузии Георгий Габриэлевич Дезаканишвили и конни Целиакус, которые сразу поставили вопрос о закупке большой партии оружия и средствах его доставки в Прибалтийский край и на Кавказ. Подключился к этому делу и Центральный комитет социал-демократов. Несмотря на разногласия, большинство членов ЦК признали возможным и необходимым вооруженное восстание во время войны. На встрече с Ульяновым и Красиным те при обсуждении вопроса о закупке оружия пожаловались на то, что очень сложно стало работать из-за внимания к их персонам не только охранки, но и сотрудников аналитического центра, который возглавляет давно известный Акаси полковник Оленин Зейский. Приложенные усилия по его устранению оказались безрезультатными. Четыре покушения, но Оленин остался жив. Тогда Акаси предложил, что если не получается устранить самого Оленина, то можно устранить членов его семьи, что заставит того начать делать ошибки, где его и можно будет подловить. Социал-демократы поломались сначала, но, услышав про сумму, которую полковник решил выделить на эту операцию, согласились. Тогда Акасий считал, что он вновь выиграл, применив третью из тридцати шести стратагем китайского военного искусства, а именно «убить чужим ножом». «С врагом все ясно, а насчет друга нет уверенности. Используй друга, чтобы убрать врага, а сам не применяй силы», – проговорил вслух о кассе. Очень нравилась полковнику такая стратегия, когда решение какой-либо задачи происходит, не разглашая и не афишируя собственной вовлеченности. Продвижение собственных интересов происходит посредством или за счет третьих лиц, и это обеспечивает алиби, и сохранение доброго имени японской разведки за счет других людей или с помощью сложившейся обстановки. Еще одна стратагема нравилась Акаси, которая называлась «увести овцу легкой рукой». «Даже малейшую слабость непременно нужно использовать. Даже малейшую выгоду ни в коем случае нельзя упускать. Маленькая слабость противника – это маленькое преимущество у меня», с улыбкой на лице тихо произнес Матадзира, после чего вновь погрузился в воспоминания. С началом русско-японской войны полковник Акаси занял скромный пост военного атташе в Швеции, причем официальное японское дипломатическое представительство в этой стране было создано в момент его приезда туда. На настоящий момент он являлся высшим по рангу, хотя и неофициальным представителем японских вооруженных сил в континентальных странах Старого Света. Его заместитель, майор Нагао Цунакити, исполнял рутинные военно-дипломатические обязанности, а сам Акаси целиком сосредоточился на организации подрывных операций против России и сборе военной информации о ней. И вот тут на него, как из рога изобилия, посыпались неприятности. Сначала был арестован ротмистр Ивков, а вслед за ним Балог де Галанта, Со всей своей сетью, включая Джека, Ханно, Густавсона, Гуннера, Поля и практически всех агентов, разбросанных по Транссибу. Если кто и остался цель, то связь с ним была потеряна. Потом облажались боевики эздеков. Вся боевая группа была уничтожена, а ее руководитель попал в руки охранки. И еще хуже – «Ангелов смерти», как называли бойцов из отряда специальных операций «Аналитического центра». Слухи о них были такие, что перед глазами полковника вставала какая-то помесь Самурая, Синоби и Ямабуси. Полковник невольно передернул плечами, подумав, что про ниндзя и горных отшельников на ночь глядя лучше не вспоминать. Да и с этим полковником Олениным не все так просто. Чем больше получал о нем информации полковник, тем больше начинал сожалеть о своем предложении ликвидировать членов его семьи. Жена и сын Оленина остались целыми, но был тяжело ранен его тесть. Как удалось выяснить, сам начальник аналитического центра в это время был на Дальнем Востоке и поспособствовал тому, что провалилась операция по подрыву ДОКа во Владивостоке, а также была разгромлена японская агентурная сеть и во Владивостоке, и в Порт-Артуре. Не удалось, используя боевые группы СРов, заминировать броненосцы. И опять в этом были виноваты секретные сотрудники аналитического центра. Они них удалось узнать после захвата одного из них во Владивостоке и длительных пыток. Жалко, что Оленину удалось ускользнуть из ловушки, которую ему организовала японская разведка. Удача способствовала этому человеку, когда он отправился на переговоры к новому китайскому императору с его главнокомандующим генералом Юань Шикаем, повезло остаться в живых и на обратном пути. По последним данным, этот везучий человек сейчас проходит лечение во дворце русского императора под присмотром личных врачей Николая II. Желая оправдаться в глазах Микадо и перед руководством генерального штаба, Акаси смог убедить свое руководство в необходимости организации восстания на территории Польши, Финляндии и Кавказа. Поражение на море, и сложившаяся обстановка заставили японское военное руководство и правительство профинансировать план полковника. На выделенные деньги Дезаканишвили приобрел в Швейцарии 25 тысяч винтовок «Веттерли» и свыше 4 миллионов патронов к ним. Также удалось приобрести полторы тысячи новеньких револьверов «Веблей» и 150 тысяч патронов к ним, 10 75-миллиметровых орудий с полутора тысячами снарядов, 3 тонны динамита, 2000 детонаторов и 100 футов бигфорд-шнура. И много всего по мелочи. Для переправки оружия были куплены три парохода и две яхты. Весь этот арсенал хранился в доке Royal Victoria столицы Великобритании, что гарантировало его полную безопасность. Непонятно, каким образом, но все пароходы и яхты, загруженные оружием для русских революционеров, попали в руки ирландцев, которые восстали, захватив столицу Ирландии и ряд важных портовых городов. Японский посланник в Англии Виконт Хаяси, вызвав в Лондон полковника, устроил настоящую головомойку по данному факту. Это был второй провал Акаси в его деятельности. Буквально через несколько дней в Стокгольме до любезно довели, что капитан Эдлунд арестован русской контрразведкой и ему предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Японии. Это стало третьим провалом полковника Акаси, что заставило его с еще большим энтузиазмом исполнять свои обязанности. Сейчас он готовил новый тайный удар по Российской империи. Целью этого удара должны были стать Транссиб, а именно тоннель номер 7 или второй Катаржанский на 88-м километре Кругобайкальской железной дороги и мост КВЖД через реку Сунгари рядом с Харбином. Вывод из строя этих двух объектов, особенно тоннеля, должен был сорвать переброску российских войск в Маньчжурию и на Дальний Восток. Как сообщил Виконт Хаяси, по линии МИДа удалось получить информацию о том, что Николай II одобрил план высадки русских войск на остров Хоккайдо. Именно для этого в Тихий океан вскоре отправится новая русская эскадра из броненосных кораблей и большого количества вспомогательных крейсеров и судов. А из центральной части России уже началась переброска отдельных частей на Дальний Восток. Исходя из этой информации, как говорят русские, кровь из носу необходимо было сорвать, и желательно надолго данной переброску российских войск. По предложенному Акасе плану проделать это должны были польские революционеры из Лиги народовой. С лидером этой партии Романом Домовским полковник познакомился также благодаря коннице Лиакусу, когда те обсуждали возможность одновременного восстания на территории Польши и Финляндского княжества и договаривались о координации антиправительственных выступлений. Своими корнями польское национально-освободительное движение уходит в последнее десятилетие XVIII века, когда в результате трех разделов территории Польши между Россией, Пруссией и Австрией польское государство исчезло с политической карты Европы. После подавления крупных восстаний в Польше в 1830-е и 1860-е годы Она лишилась остатков своего суверенитета. Большая часть польских земель под названием «Царство Польского» оказалась интегрирована в состав Российской империи. Курс официального Петербурга на насильственную русификацию в полной мере коснулся и этой окраины империи. В ответ здесь стали появляться политические организации, нацеленные на сохранение и расширение автономии Польши с последующим полным восстановлением ее независимости. В начале XX века крупнейшими и наиболее влиятельными из них были Лига Народова и еще более радикально настроенная Польская социалистическая партия во главе с Витольдом Наркевичем Иотко. В отличие от народовцев, руководство польских социалистов полагало, что добиться выхода Польши из состава Российской империи можно только путем вооруженного восстания. К сожалению, восстания не получилось. Оружие ушло совсем в другую сторону, но зато осталось много польских радикалов, готовых всеми способами навредить Российской империи. И у этих радикалов были прекрасные связи по Транссибу, в городах которого проживали бывшие каторжане, и сильные поляки после восстания 1863-го 1864 -го годов их дети и внуки, которые относились к Российской империи как к заклятому врагу. В этой среде с помощью Наркевич и Одко и Домовского были отобраны исполнители для двух громких акций. Идея подрыва вполне соответствовала замыслам самих поляков. Они считали необходимым максимально затруднить для российских военных властей переброску на Дальний Восток солдат из числа своих соотечественников. Однако жизненную важность бесперебойной работы Транссиба для поддержания российских интересов на Дальнем Востоке вполне понимали и в Петербурге. Еще перед началом войны для охраны магистрали был сформирован специальный 20-тысячный воинский контингент. Особо оберегались мосты, тоннели и другие крупные железнодорожные сооружения. С началом войны охранный режим ужесточился, но полковник Акаси, как ему виделось, разработал безупречный план. Тоннель должны были взорвать с помощью хитрой мины, которую разработал полковник артиллерист Танака Хиратаро, проходящий в это время стажировку в Германии на заводах Круппа. Получив задачу и схему охраны тоннелей, он предложил следующее: 2 пуда динамита размещались в деревянном ящике, замаскированном под кусок сломанной шпалы. К этому куску дерева крепилась хитрая петля с катушкой крепкой бечевки, которая заканчивалась тёрочным запалом. Локомотив, тянущий эшелон с боеприпасами, зацеплял петлю, бечевка разматывалась, срабатывал запал, горение длилось столько, чтобы взрыв произошел в середине состава. А дальше подрыв эшелона – И тоннель выходит из строя очень надолго. Оставалось только каким-то образом разместить заряд в середине тоннеля. И в этом помогли поляки. Нашелся на круго-Байкальской железной дороге сын сильного заставания 1863-1864 годов, который проживал в поселке Култук и входил в состав работников, обслуживающих второй Катаржанский двухпутный тоннель длиной 538 метров. И этот молодой человек, воспитанный вне ненависти к русскому самодержавию, готов был оказать помощь в установке мины. О том, когда пойдет эшелон с боеприпасами, ему должны были сообщить другие участники этой операции. Взрыв моста через Сунгари рядом с Харбином был разбит на два этапа. Один из представителей польской социалистической партии под видом французского камивеяжора, должен был проследовать из Москвы до Харбина в скором сибирском поезде, везя в багажном вагоне два больших дорожных чемодана с тротилом. Взрывчатку в Москву обещал переправить из Германии Целиакус. У него был свой канал доставки, который они использовали для перевозки в Россию нелегальной литературы. На остановке в Анде, где-то за 150 километров до Харбина, Агент должен будет активировать химический запал для подрыва тротила, чтобы взрыв произошел на мосту. Данный запал был разработан кем-то из революционеров. По словам Наркевич и Отко, было опробовано шесть капсул, которые сработали очень близко по времени, уложившись в тот момент по расписанию движения скорого поезда, когда он будет проходить километровый участок моста. По расчетам полковника Танако Хиротаро, взрыва 60 килограммов тротила хватит, чтобы сильно повредить пролет моста, возможно даже его обрушить. Все зависит от того, где на мосту произойдет взрыв. Багаж большего веса может вызвать подозрения, так как перевозка 10 фунтов груза в багажном вагоне сибирского поезда стоила 236 рублей. Таким образом... Багаж весом в 60 килограммов встанет в 3 с лишним тысячи рублей. Это огромная сумма. Остается надеяться на то, что выбранный кандидат обладает достаточным лоском, чтобы не вызвать подозрений такими тратами. Вторая часть операции по мосту зависит от результата взрыва. Если пролет не обрушится, то в дело вступают японские агенты из китайцев, которых привлекут к ремонту моста. Там уже будут работать коллеги Акаси из Харбина. Полковник достал из кармана жилетки часы и посмотрел на время. Через десять минут должен был прийти Наркевич Иотка за деньгами и документами для своего агента. Положив часы на место, Акаси отошел от окна и, подойдя к зеркалу, посмотрел, как он выглядит в гражданском платье. В этой гостинице он останавливался не под своим именем. Стряхнув невидимую пылинку с плеча, полковник улыбнулся и подмигнул своему отражению, которое ответило тем же. В этот момент в дверь постучали. «Нет, этих поляков никогда не приучишь к точности», — подумал о кассе, направляясь к двери номера. «Нет такой крепости, которую не мог бы взять осел, нагруженный золотом». Такую фразу приписывают царю Филиппу II Македонскому. Умный был дядька. Золотая монета в 100 франков позволила получить от портье всю информацию о мужчине азиатской наружности, который часто останавливается в одном и том же номере отеля Дина. Вторая 100-франковая золотая монета позволила беспрепятственно проследовать к номеру, куда, по словам портье, буквально через 5-10 минут должен был прийти гость о котором постоялец предупредил портье. О том, что полковник Акаси в Париже, как правило, останавливается в отель Диена, сообщил Красин, который решил, что без вести пропадать не хочет. Он пока находился под наблюдением одного из моих людей в снятой для наших целей квартире в Женеве. Буров, Горелов и Дубров, один из двух новеньких агентов, привлеченных к этой операции, остались в Швейцарии, чтобы решить вопрос с Акселеродом. Я же с Зарянским и Волжиным, вторым новеньким, отбыл в Париж и в настоящий момент стояли перед дверью гостиничного номера, где проживал полковник Акаси, сжимая в руках револьвера с глушителями. Этот прототип, как у братьев Митиных, был в первый раз изготовлен для нашей операции в Лондоне, а теперь стал, можно сказать обычным атрибутом для спецоперации аналитического центра. А должны были обкатать бромид в боях в Маньчжуре и Корее, где им придется повоевать. Для этих целей им было отпущено с собой больше сотни глушителей, в основном для карабинов. Японский резидент в Европе был нашей последней целью. В идеале хотелось и ему устроить несчастный случай, Но этот клиент был профессиональным военным из самурайского рода и, как я представлял, наверняка имел хорошую подготовку. Поэтому без телесных повреждений, боюсь, его будет не взять. Временной цейтнот заставил действовать нахрапом практически без подготовки. При самом плохом варианте предусматривались интенсивный допрос Акаси с применением акупунктуры Ли Джунг Хи и дальнейшая ликвидация полковника. Пока французская полиция опомнится, мы будем уже далеко. Тем более мы использовали грим, парики, а на руках у нас были тонкие лайковые перчатки, благо на улице не май, а декабрь месяц. Стук в дверь. Зарянский и Волжин страхуют по бокам. Я же стою перед дверью, скрестив на паху руки, чтобы револьвер с глушителем сразу не бросался в глаза. Дверь открывается и я встречаюсь взглядом с полковником, и потому как изумленно распахнулись его глаза, понимаю, что он меня узнал. Добрый день, полковник. Извините, что без приглашения, но нам надо с вами переговорить. С этими словами я двинулся на Акаси, направив револьвер ему в живот. Надо отдать должное японцу. Тот, как говорится, лица не потерял, даже попытался сделать жест, приглашая меня пройти вперед но я ответным жестом показал полковнику, чтобы тот двигался в номер. Акасий развернулся и с напряженной спиной прошел в свои апартаменты. Я шел за ним, держа безопасную для удара дистанцию и контролируя каждое движение противника. Следом за мной в номер зашли Зарянский и Волжин, закрыли дверь и растеклись по бокам. «Чем обязан вашему визиту, господин полковник?» Невозмутимо спросил Акаси, подойдя к столу, на котором стояли чайник и несколько чашек с блюдцами. «Может быть, чаю?» Признаться, был в свое время удивлен, что в этом отеле подают прекрасный чай. С этими словами Акаси, взяв чайник, неторопливо налил в чашку чаю. Поставив чайник на место, он медленно приподнял блюдце вместе с чашкой левой рукой, правой подхватил чашку и, резко развернувшись на 45 градусов, одновременно бросил блюдце в Волжина, а чашку с напитком метнул в Зарянского. Проделав это, полковник, согнувшись, крутнулся на 360 градусов, успев за этот оборот подхватить трость, стоящую в специальной подставке рядом со столом, достать из нее клинок и рубануть в моем направлении. Все было проделано настолько молниеносно, что я только благодаря рефлексам успел откачнуться назад. Блюдце попало в лоб Волжина, и он начал заваливаться на спину. Зарянский оказался шустрее нашего молодого товарища, успев увернуться от чашки, но не от чая, который попал ему в глаза, также выведя из строя. Акаси же продолжил атаку, нанес мне еще один рубящий удар своим оружием, которое было похоже на прямой японский меч Цуруги, только с более узким лезвием. Я вновь отпрянул назад, Тем не менее, полковник успел разрубить поля моей шляпы и, кажется, рассечь щеку. Почувствовал, что по ней что-то потекло. Следующего удара я ждать не стал. Чуть довернув револьвер, нажал на спуск. Выстрел. У Акаси подломилась правая нога, но он все же попытался достать меня выпадом меча в район груди. Я скользнул в сторону назад, разворачиваясь под 45 градусов, пропуская лезвие, и это мне почти удалось. Не знаю, кем был откован этот меч, но плотный драп пальто он вспорол, как воздух, будто и не заметил преграды. Еще быстрый шаг назад в прихожую, разрывая дистанцию. Полковник пытается, несмотря на простреленное бедро, сделать еще шаг в мою сторону, отводя чуть в сторону меч для удара. — Хренушки тебе, а не рукопашная! — промелькнуло у меня в голове. и Я вновь нажал на спуск, прострелив японцу вторую ногу. Уже падая, Акаси умудрился метнуть в меня Цуруги, и если бы не пальто, то меч точно разрезал бы мне бедро. А так отделался очередным повреждением верхней одежды. Воспользовавшись тем, что полковник, опираясь обеими руками в пол, пытается подняться, находясь ко мне правым боком, я сделал шаг вперед и нанес тому удар ногой по печени, отправляя в нокаут. Достав наручники, быстро застегнул их за спиной на руках японца который чуть не умудрился вырубить нас всех троих и уйти, отправив меня с товарищами в места вечной охоты. Прыткий дяденька оказался. Вернусь домой, час в день тренировки буду уделять минимум, а то так сын сиротой останется. Под эти мысли успел оглянуться вокруг. Сергей Владимирович тряс головой и пытался протереть ладонями глаза, тихо матерясь про себя. «Волжен Костик», как он представился при нашей первой встрече, мирно лежал на полу на спине и не подавал признаков жизни. Подхватившись, я подскочил к нему и попытался нащупать пульс на сонной артерии. Слава богу, он был, при этом спокойный и наполненный. А над переносицей парня вокруг рассечения начал наливаться синяк, который точно перейдет в разряд синичище, включающий и лоб, и глаза. Такое никаким гримом не скроешь. Я машинально провел по щеке и посмотрел, затем на кровь на пальцах. Судя по всему, один Зарянский отделался без сильной травмы, если только чай не был кипятком, а то зрению Сергея Владимировича может прийти хана. Но, судя по его поведению, а точнее по отсутствию громких криков, все должно обойтись. Еще раз оглядел номер и направился к кровати, чтобы воспользоваться простыней для перевязки ран полковника. Мне надо было с ним переговорить, а для этого не дать истечь кровью до того момента, когда выжму из него все. Теперь уже терять было нечего. Надо приступать к немедленной обработке, то есть допросу полковника о кассе, который, тихо мыча и пуская слюни, пытался перевернуться на бок. Я взялся за конец простыни, и в этот момент... Раздался стук в дверь номера.